Помоги мне выкатить это средство сообщения, сказал Вася. В нём-то я и отлечу. Я нажал плечом на эту штуку, но она и не пошевелилась, она весила много тонн. Ах, мать честная, я чуть не забыл, спохватился Вася и громко произнёс какое-то слово на непонятном языке. Балон сразу стал лёгким, и мы без труда выкатили его из пещеры.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 Когда я войду внутрь средства сообщения и закрою за собой люк, ты кати меня в этой штуке к обрыву и смело сбрасывай вниз. Это необходимо для взлёта. Не бойся, со мной ничего не случится. А чтоб не подумали, что я погиб, я приготовил документ. Ты егодай в колонии, и он подал мне бумажку, на которой было написано: "Справка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 ответил мой друг Ибо если ты мне поверишь то ты можешь сойти с ума Вася но ты надеюсь не ангел спросил я ведь если ты ангел то я могу впасть в религиозный дурман гад я буду если я ангел воскликнул мой друг на безпризорнем чем жаргонь Можешь быть спокойным ангелов нет и не предвидится А если ты со временем захочешь докопаться от кода я, то советую тебе почитать научно-фантастическую литературу. В заключении нашей беседы Вася спросил: "Нет ли у меня каких-либо заявлений, пожеланий?" В ответ я высказал такое желание: "Пусть мой талантливый брат Виктор твёрдо станет на путь науки. Пусть он радует своими достижениями родителей и меня лично".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 в созвездии М497.